Глава 2 Лесные люди. Последующие дни были благоприятны для путешественников. Они отважно продвигались вперед по неизведанной местности, следуя течению большой реки, которая в этих местах была широкой, словно озеро. Они ночевали в джунглях и на речном берегу, в расщелине базальтового утеса и в дупле столетнего дерева, а иногда в непролазной чаще кустарников с такими крепкими и длинными колючками, что прорубив в ней топорами узкий коридор и закрыв затем входное отверстие, можно было спокойно спать, не опасаясь нападения хищников. Обширное озеро преградило им путь на юг и заставило уклониться в сторону от большой реки. Огибая его, путники очутились перед невысоким горным кряжем. Им пришлось потратить всего полдня, чтобы подняться наверх. Здесь перед ними открылся вид на широкое плоскогорье, тянувшееся с северо-востока на юго-запад и густо поросшее степными травами. Вдали синел лес. На северо-западе возвышался горный хребет, с которого стекали две реки, питавшие новое озеро. Ун и Зур добрались до леса лишь к закату солнца. Местом для ночлега они избрали глубокую расщелину в парфировом утесе, закрыв вход в нее ветвями деревьев. Затем разожгли на опушке леса большой костер и поджарили на нем мясо. Здесь, на плоскогорье, не чувствовалось такой томительной жары, как внизу на равнинах. С соседних гор дул легкий свежий ветерок. После душных и знойных ночей на берегах большой реки Он и Зур наслаждались этой живительной прохладой, которая напоминала им о вечерах, проведенных с родным племенем уламров. Чистый и свежий воздух доставлял молодым воинам такое же наслаждение, как и вкусная еда. Шелест леса походил на журчание отдаленного ручья. Из чащи изредка доносились мяуканье хищника, зловещий хохот гиены или войт холей. Внезапно лес огласился пронзительными криками, и на опушке среди древесных ветвей замелькали странные фигуры. Они походили на собак и отчасти на рыжих карликов. Очень подвижные лица освещались круглыми, близко посаженными глазами. Он и Зур сразу узнали их. Это были обезьяны-резусы, покрытые густой шерстью, зеленоватой на спине и желтоватой на груди с лицами красными, словно заходящее солнце. Они с любопытством смотрели на огонь. Сын земли не испытывал к ним отвращения. В каком-то смысле он считал этих обезьян подобными себе, в той же мере, что и рыжих карликов. Он разделял его убеждения. Странствуя по новым землям, путешественники почти каждый день встречались с этими животными, и знали, что они безобидны. Однако, благодаря отдаленному сходству с рыжими карликами, резусы все же внушали молодым воинам смутное недоверие. В свете угасающего дня можно было разглядеть на деревьях около дюжины обезьян. Посмотрев некоторое время на огонь, резусы начинали с головокружительной быстротой прыгать с ветки на ветку и с дерева на дерево, затем останавливались, И снова созерцали необычное зрелище. Наконец большой самец, ростом с взрослого волка, медленно спустился с дерева на землю и двинулся по направлению к костру. Пройдя десяток шагов, он остановился и издал нежный жалобный звук, видимо означавший призыв. Вспомнив предательское поведение рыжих карликов, которые были не намного больше резусов, Пун взялся было за копье, но тут же отложил его в сторону, услышав жалобный голос обезьяны. Постояв немного, Резус снова продвинулся на несколько шагов вперед, затем остановился, по-видимому, окончательно, удерживаемый на месте одновременно и страхом, и любопытством. Со стороны Саванны донесся протяжный вой. Три волка появились на вершине ближнего бугра. Ветер дул в их сторону, и ни люди, ни обезьяны не почуяли приближение хищников. Резус бросился обратно капушки, но один из волков, самый проворный, преградил ему дорогу, в то время как остальные окружали добычу, чтобы отрезать ее от леса. Лишь путь к огню оставался свободным. Большая обезьяна несколько мгновений стояла в растерянности, между тем, как ее сородичи отчаянно кричали. Обезьяна повернула испуганное лицо к людям, увидела, что волки сжимают свой треугольник, и обезумев, бросилась к костру. Когда Резус подбежал к огню, волки почти настигли его. Обезьяна закричала душераздирающим голосом. Между хищниками и страшными языками пламени не оставалось свободного пространства. Повернув голову в сторону леса, Резус с тоской взглянул на зеленый океан листвы, где он так легко мог ускользнуть от преследователей. Затем его полные отчаяния глаза вторично обратились к людям, моля о помощи. Зур вскочил на ноги, высоко вскинув дротик, и бросился навстречу обезьяне. Волк отступил перед странным двуногим существом. Он, в свою очередь, поднялся во весь рост. Волки злобно завыли. Держась на почтительном расстоянии, они делали вид, что собираются перейти в атаку, свиря рыча, и скаля зубы. Он презрительно швырнул в них камнем. Обломок базальта угодил ближайшему волку в плечо. Взвыв от боли, зверь отступил к остальным. «Волки не заслуживают удара копьем или дротиком», — пренебрежительно усмехнулся Уламар. Среди густых ветвей на опушке леса по-прежнему метались и кричали взволнованные обезьяны. Арезус, застыв на месте, с ужасом смотрел на своих спасителей. Его длинные руки дрожали, страх пригвоздил его к земле. Однако постепенно сердце спасенного стало биться спокойнее. Круглые глаза уже с меньшим недоверием глядели на людей. Теперь Резус боялся только огня и волков. Но так как огонь костра оставался на месте, и пламя было словно ограничено невидимой чертой, обезьяна понемногу перестала опасаться и огня. Отогнав хищников, Ун и Зур принялись с любопытством рассматривать своего гостя. Он сидел на земле словно ребенок, маленькие ручки и плоская грудь дополняли сходство. — Волки не съедят зеленого карлика, — сказал он со смехом, который заставил обезьяну подскочить. — Он и Зур проводят его до леса, — добавил человек без плеч. Когда они подошли ближе, Резус снова задрожал. Но медленные движения и ласковые голоса людей успокоили его. Резус почувствовал доверие и смутную симпатию к этим необычайным существам. Время шло. Волки все еще сидели поодаль и стерегли добычу, но в конце концов они все же вынуждены были уйти. Их темные силуэты растаяли в вечерних сумерках. Резус не сразу покинул своих новых друзей. Он уже начал привыкать к огню. Ветер с гор становился холодным, безоблачное небо словно всасывало тепло земли в свою бездонную синюю чашу. Подражая людям... Обезьяна с видимым удовольствием грелась в теплом дыхании горящего костра. Наконец, Резус тихо вскрикнул, пристально посмотрел на людей и побежал к лесной опушке. Он и Зур пожалели о его уходе. На следующий день молодые воины углубились в лес. Их изумляла величина деревьев и кустарников. Змеи здесь было гораздо меньше, чем на равнинах. Стаи белоголовых воронов громко каркали на вершинах деревьев. Гауры неторопливо пересекали лесные поляны и исчезали в чаще. Черные медведи показывались в развилках толстых ветвей. Иногда на склоне дня вдалеке появлялся леопард, не смея, однако, напасть на людей. Затем стали встречаться большие стаи тонкотелов с длинными хвостами и бородатыми лицами.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 Вдохнул несколько раз ночной воздух и сказал уверенно. «Запах напоминает запах экзамов!» Племя экзамов было самым свирепым из всех известных уну и зуру человеческих племен. Жесткие рыжеватые волосы, напоминающие шерсть лисицы, росли пучками на их лицах и туловищах. Руки были длинными, как у древесных людей, а ноги кривые и короткие, с огромными пальцами. Они съедали побежденных уламров и уничтожили без остатка всех людей без плеч, уцелевших после битвы с рыжими карликами. Запах постепенно слабел, таинственное существо, по-видимому, удалялось, но затем запах опять резко усилился, и Зур, наконец, прошептал «Сын быка сказал правду».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 Надо, чтобы мы тоже их увидели. Более медлительный, чем у человек без плеч колебался. «Огонь освещает нас», — продолжал ум. Он поднял палицу с земли. Зур попробовал еще раз всмотреться в окружающий мрак, но не сумел уловить что-либо определенное, и, понимая, что неизвестные существа могут каждую минуту напасть на них, согласился с Уном. Уламар быстрым шагом двинулся в темноту, Зур следовал за ним в молчании. Пригнувшись к земле, изучая каждую неровность почвы, они останавливались по временам, и он более чуткий напрягал слух и обоняние. В одной руке он держал палицу, в другой — копье и дротик. По мере того, как они продвигались вперед,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 однако не смогли даже определить, была ли она вертикальной. Но шаги, несомненно, принадлежали существу, передвигающемуся на двух ногах. Ни резус, ни тонкотел, ни даже гибон не бегали таким образом. Он сказал вполголоса: «Это люди». Они застыли на месте, потрясенные до глубины души. Темнота сразу стала угрожающей. И внезапно... Перед лицом смертельной опасности он бросил в ночь свой боевой клич. Тогда послышались другие шаги в стране от первых. Шаги и запах скоро ослабели и исчезли. Уламар рванулся вперед. Его остановили заросли Лиан, затем непроходимое болото. Зур спросил, зачем он испустил боевой клич? «Быть может, эти люди не хотят сражаться с нами».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 Ун ничего не ответил. Он отошел в сторону и лег, прижав ухо к земле. Сразу стали явственно слышны всевозможные ночные звуки, и среди них Уламар лишь с трудом различил удаляющиеся шаги неизвестных людей. Скоро они замерли вдали. «Лесные люди не осмелились принять бой», — сказал Ун, поднимаясь с земли. «А может, они отправились известить своих сородичей?» Они вернулись к костру и подбросили хворосту в огонь, на сердце у обоих было тяжело. Но в лесу наступила тишина, и опасность вдруг показалась им очень далекой. Уламар сразу уснул, а Зур еще долго сидел у костра, задумчиво глядя на багровые отблески догорающего пламени. Утром молодые воины долго были в нерешительности стоит ли продолжать путь или лучше вернуться обратно. Менее склонный к риску Зур мечтал снова очутиться на берегу большой реки по соседству с пещерным львом, союз с которым делал их неуязвимыми для всех врагов. Но Унул с его беспокойным характером претила мысль об отступлении. «Если мы повернем обратно, лесные люди могут последовать за нами»,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 Все радости жизни были связаны в его представлении с дружбой молодого Уламра. Зур скорее согласился бы погибнуть, чем жить без своего товарища и друга. Они двинулись дальше. День прошел без новых тревог, и когда вечером молодые воины выбрали место для ночлега, никаких подозрительных запахов в воздухе не чувствовалось. Они находились в самой глубине леса.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 Долгое время запах этот оставался слабым и еле уловимым, но к середине дня вдруг резко усилился. Охваченный нетерпением у ламор ускорил шаг. Лес постепенно редел. Открылась широкая прогалина, поросшая островками деревьев, кустарником и высокими папоротниками. Кое-где поблескивали болотца. Внезапно сын быка вскрикнул —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 Сердца их бились учащенно, они тщательно обследовали каждую купу деревьев, каждый куст на своем пути. Пройдя три или четыре тысячи шагов, он остановился и, указывая на густые заросли мастиковых деревьев, сказал вполголоса полголоса «Они здесь». Дрожь охватила обоих юношей. Они ничего не знали о силе противников. Ону было лишь известно, что их двое.